Но политические обычаи заменял тогда закон. И демократические вещи, чтя старину, ни разу, сколько известно, не дало посадничества ни купцу, ни смерду. Бояре вместе с житьями ставили из своей среды представители от концов, присяжных докладчиков в суд, посадника и наместника, также выборные комиссии, по внешним сношениям и внутренним делам производившимся с участием депутатации от державного города все это важные политические права созданные обычаем закрепленные длинным рядом договоров с князьями и отчасти судной грамоты можно подумать что и в отбывании повинности в подотном обложении Оба правящих класса пользовались некоторыми льготами и изъятиями. То же значение их сказывалось и в частных отношениях. Договоры с князьями и судная грамота ставили основное право судить и всех равно. Однако купец или черный человек не мог явиться со своим иском в Тиуню Одрину без подысканного им пристава из добрых людей то есть из тех же бояр и житих. Купцы имели свое сословное устройство, свой торговый суд и свое выборное управление судились только в Новгороде, каждый в своем сте, а также разделяли с высшими классами преимущество иметь на своих землях холопов и половников с правами полицейского надзора и участия в суде над ними. Смердой и половника нельзя признать равноправными состояниями с боярином или житьем. Не говорим о духовенстве, которое в Новгороде, как и везде на Руси, имело свое точно определенное сословное устройство, свои права и законы. Так экономическое неравенство общественных классов служило основой и опорой неравенства юридического, а то и другое покрывалось народной верховной властью, по своей форме совсем не соответствовавшей ни такому складу общества, ни общественному положению высших сановников, облекаемых властью от вечи. Запомним это важное в истории Новгорода противоречие его жизни, на беду новгородцев не единственное. Мы рассмотрели отношение Новгорода к князьям, строй его управления и склад общества – главные элементы его политической жизни. Теперь взглянем на эту жизнь, как она шла в совместном действии своих сил, как ее ход обнаруживался в явлениях, отмеченных древней летописью.